Проснулся он в четверть шестого. Кожа его покрылась потом, простыня валялась на полу. Но в голове, тем не менее, прояснилось. Утренние события представлялись невероятно далекими, и фантазии Мэтта Берка потеряли убедительность. Даже предстоящий вечером визит казался не таким уж страшным. Он решил, что позвонит Сьюзен от Спенсера и встретится с ней там. Они могли потом пойти в парк, и там он рассказал бы ей всю. Эту историю. Пока они едут к Мэтту, он выслушает ее мнение, а там сам Мэтт изложит ей свою версию, а после в дом Барстонов При этой мысли в нем опять зашевелился страх.